Глава четвертая. Чёрная дымка становилась только плотнее, стискивая мне ребра. Она растекалась по земле, создавая пятно тьмы вокруг, будто что-то большое за моей спиной отбрасывало тень. Но это шло только от меня. «Убери это от меня!» — простонал я, впившись взглядом в Бласа. «Дышать не могу!» Дед стоял в предельно расслабленной позе и вообще не переживал за исход борьбы с моей новой силой. «Это твой дар! Твой! Ты должен сам его контролировать! Сосредоточься! Твоя сила тебе подвластна! Ты можешь делать с ней что угодно!» Я вбирал легкими воздух настолько, насколько это было вообще возможно. Через боли давящее ощущение не получалось прочувствовать, что эта черная фантомная жижа принадлежит мне но я старался. Еще немного. Почувствуй ее. Это твое продолжение. Как руки и ноги ты должен понять, что дар — часть тебя. Если ты не подружишься с ним, он убьет тебя», — уговаривал Блаз. «Почувствовать — принять. Эта дымка не нечто чужеродное, а часть меня. Сделать это было невероятно сложно, потому как еще недавно никакими сверхспособностями я не обладал, И вообще не знал, что нечто подобное возможно. Отбросив сомнения, я попытался почувствовать каждую частичку фантомной дымки. Вот она разливается вокруг. Вот она облепила тело. Мне нужно ее собрать куда-то внутрь. Где находится дар? Ну, допустим, пусть будет в солнечном сплетении. Я открыл глаза, когда почувствовал, что на ребра больше ничего не давит. Блаз довольно улыбнулся. Дымка больше не растекалась, а вот когти остались на месте. «В носу такими не поковыряешься!» Дед рассмеялся. «Убирай!» Я поднял руки и направил всю волю на то, чтобы они исчезли. Не вышло. «Управление даром — это почти то же, что и управление конечностями», — повторил Блаз. «Часть действий осознанная, часть нет. Но на первых порах придется думать об этом». «Угу. Как учиться водить машину на механике?» Еле слышно пробормотал я. Сначала каждый раз сцепление, передача и все остальное, потом. Я мысленно приказал когтям исчезнуть, и они послушались. Есть! довольно произнес я. Теперь верни! Дед удовлетворенно кивнул. Я попытался, но ничего не вышло. Получилось только с третьего раза, но и это сейчас вызывало во мне эйфорию. Пока хватит! Тренируй этот навык. Судя по выражению лица, дед был предельно удовлетворен занятием. Да уж, по всему Найт был тем еще лентяем. Я почувствовал усталость и головокружение. Во рту пересохло. «Пить хочу». Голос у меня и правда оказался хриплым. «Это нормально. Любое использование дара отнимает силы. Тем более ты только начинаешь его познавать. Со временем откаты станут сильнее». «Соразмерно силе дара, но и проходить будут куда быстрее». Я тряхнул головой, чтобы прийти в себя, хотя пространство перед глазами все еще немного плыло. «На первом этаже наша библиотека. Там можешь почитать про Кантон и вообще узнать побольше. Мне лень тебя просвещать». Дед поправил свой странный халат, затянул пояс потуже и неторопливо направился в обратную от площадки сторону. «Вообще-то мог со мной поговорить обо всем. Он-то, в отличие от впечатлительного брата, знал, что в тело Найта попадет чужак». «Завтра тоже тренировка», — бросил он через плечо. Чтобы хоть как-то освоиться с новыми ощущениями и немного отдохнуть, я все таки решил послушать Бласа и, выпив стакан воды на кухне, пошел в библиотеку Стверайнов. Марси и Ксера уехали куда-то по делам адресы я не видел, а до завтрака оставался еще целый час. Часы, кстати, удалось обнаружить в холле дома. Сегодня за завтрак отвечал дядюшка, разговаривающий как робот, но я особо не переживал. К моему удивлению, в библиотеке даже оказался компьютер. Точнее, его местный аналог, сильно смахивающий на моноблок от яблока. Правда, экран был достаточно маленьким. Я не нашел ни сенсорной панели, ни клавиатуры и не смог разобраться с включением. «Что это за агрегат?» — выдохнул я, усевшись в мягкое кресло напротив книжных стеллажей. «Так, но если здесь есть нечто подобное компьютерам, значит, мы не в Средневековье, что уже хорошо». Ворчливый Бласт так и не захотел проводить мне лекцию о мире, а Ксана я малость опасался. Оставалось поискать самому, а потом можно обратиться к тетушке. Ксера, кажется, та еще любительница поболтать о всяком. На первый взгляд корешки книг мне вообще показались неразборчивой абракадаброй. «Тут что-то на эльфийском», — пробормотал я, вглядываясь в закорючки. Они не напоминали латиницу. Арабскую вязь тоже. Что-то среднее между хинди и грузинским алфавитом. Спустя пару минут хождения вдоль полок пришло понимание, что я неосознанно читаю названия книг. «Великое бедствие», «Старшие боги Кантона», «Краткая история», «Дикая фауна», Портальные переходы, краткая справка, общая история мира, новая редакция. Опа! Я схватил историю и книжку про порталы. Не просто же так Сул обмолвился о них. Выключатель в небольшом зале обнаружить не удалось, поэтому я передвинул к окну ближайшее кресло и с удовольствием завалился в него. «Хорошо, что навык читать мне от Найта как-то передался», негромко проговорил я. Уложив толстый тон на колени, быстро просмотрел оглавление. Слишком забивать себе мозг подробной историей я сейчас точно не готов. Важно было только понять общую картину. Сейчас по летоисчислению Канта нашел всего-то 452 год эры после катастрофы. Даже учитывая, что год здесь длился куда дольше земного, все равно наша эра тут только начиналась. Катастрофой коротко называли события, развернувшиеся из-за войны богов, когда они слишком заигрались. В этой войне погибла большая часть населения мира были разрушены и потоплены несколько материков. Самым просторным и обжитым на данный момент считался Аранион, где мы и находились. Здесь были только два крупных государства и несколько маленьких поселений. Государство, где жили ствирайны, так и называлось – Аронион. Оригинально, ничего не скажешь. Второе же отделилось спустя чуть больше сотни лет и сейчас значилось под названием Хасис. Так, так, так... Подробности войны меня интересовали мало, да и, несмотря на Соло, все еще сложно поверить, что боги здесь — такая же часть жизни, и в них нет ничего загадочного. Порталы, о которых говорил Сол, по записям всегда существовали, но после катастрофы их стало куда меньше, а многие затерянные пришлось искать заново. То есть тут всегда знали о возможности попасть в другой мир, и для этого им не нужно покорять сверхсветовые скорости». Я даже сомневался, что в Кантоне кого-то вообще интересует космос. К настоящему времени откатившиеся технологии снова набирали силу. Но, как я понял, уровень можно сравнить с теми годами, когда я был совсем мелким. Нечто вроде интернета существует, но он не сильно распространен. Есть вычислительные машины, телефоны, транспорт и еще некоторые штуки, чьи названия мне ничего не говорили. «Неплохо», — буркнул я себе под нос и продолжил листать книгу. О самих богах и их даре людям почти ничего не нашлось, но я так понял, что на эту тему лучше почитать что-нибудь другое. Ясно стало только то, что дар встречается не так уж и часто, и не всякий дар оказывался полезен. О Санкаре не нашлось вообще ничего. Тоже нужно было поискать в других книгах. Сложно поверить, что все прочитанное мной — реальная история мира, где я сейчас находился, но отбрыкиваться от новой реальности становилось все сложнее. Я посидел немного, переваривая полученную информацию, а затем рука сама потянулась ко второй книжке. Про портальные переходы. Всего Кантон связан порталами с двенадцатью мирами. Кое-какие из них были закрыты для переходов, другие строго контролировались. С одним из миров велась холодная война уже больше тридцати лет, а учитывая, что год здесь дольше земного, то это уже достаточно долго три мира вели с кантоном оживленную торговлю и вообще состояли в прекрасных отношениях несколько миров считались нейтральными но оттуда в кантон никого не впускали один из порталов никто из местных не посещал потому как в тот мир напротив не пускали отсюда и попытка прохода могла закончиться крайне нехорошо мое внимание привлек пункт о портале в мир аркис конечно он не назывался земля но по краткому описанию было очень похоже Примерный уровень развития, вид планеты, атмосфера, даже количество материков. Шанс того, что это реальная Земля оставался крайне мал, но все же. Может моя родная планета здесь называлась иначе, а сол выкрутился так, чтобы не врать в ответ на прямой вопрос? Я даже стал постукивать ногой по полу. Мне захотелось проверить. Пока еще не поздно, может смогу попасть домой? Даже в теленайта? Хотя бы просто увидеть своих узнать, где мое тело, написать письмо маме, хотя бы так. По описанию с миром особой связи не поддерживали. Могли проходить туда и обратно, разрешалось, но с некоторыми ограничениями. Какими именно, в книжке не описывалось. Я стиснул зубы и захлопнул том. Насколько смог понять, нужный портал находился не так уже далеко. Я смог бы добраться до него за несколько часов. Попытка не пытка. Я оставил книжки на низком столике и направился на кухню где уже вовсю пахло выпечкой и чем-то похожим на кофе. Ксан стоял у плиты и часто сверялся с какой-то бумажкой, прилепленной к краю шкафчика. Я подошел поближе и негромко кашлянул. «Завтрак будет готов через семь минут», — сообщил дядя, не поворачиваясь ко мне. «Хорошо. Могу задать вопрос?» Тот кивнул даже в полоборота, не повернувшись ко мне. «Мне нужно узнавать больше об этом мире. Я прочитал про порталы и хотел бы взглянуть на один из них», Он тут, не очень далеко. Мне можно выходить или выезжать из дома? За год с небольшим я настолько привык к своей коммуналке и к тому, что все решал самостоятельно, что сейчас этот разговор казался очень неловким. Ты можешь гулять, выходить и выезжать. Я выдам тебе средства связи. Пожалуйста, будь внимателен и не сходи с маршрута. Может, выехать с тобой? Ксан, наконец, повернулся ко мне. Вообще-то это звучало как здравое предложение. Хотя бы один раз, но мне нужен сопровождающий. Вдруг сейчас получится только разведать обстановку, а потом мне будет куда проще. Да и я понятия не имею, в какую сторону выдвигаться. Ну, если у тебя нет никаких дел... Я постарался улыбнуться. После брюзжения Бласа новым родственником я решил не выкать. Да и может у дяди свойское обращение вызовет больше эмоций. Глядя на его лицо, я вообще сомневался, что он испытывает хоть какие-то эмоции. Я сопровожу тебя. Возможно, некоторая информация тебе будет полезна. После завтрака можем выехать. Вот и прекрасно. Я широко улыбнулся, на что получил все то же безразличное выражение лица. Осталось только дождаться, когда Ксан закончит свои кулинарные подвиги. За завтраком я увидел только деда. Марси и Ксера еще не вернулись, а Атрис не стал спускаться. Быстро проглотив пышные булочки... По вкусу больше похожие на оладьи, я многозначительно уставился на Ксана. Нужно переодеться. Тебе тоже. Жду у гаража через 10 минут. Я не стал ничего спрашивать и метнулся в свою комнату. К вещам странного кроя мне еще предстояло привыкнуть, но благо нашлись легкая белая рубашка со шнуровкой и светлые шорты. Ксан пришел, кажется, раньше меня. Его черный костюм выглядел даже слишком официально. Черный жакет брюки с однотонным узором, лакированные туфли. Похоже, выехать из дома — для него целое событие. «А я точно тебя не отвлекаю, ну там, от работы?» «Нет, сейчас у меня нет никаких задач». Ксан подошел к воротам гаража и нажал еле заметную кнопку на черной панельке управления. Обе машины оказались кабриолетами, но очень напоминали те тачки, на которых рассекали богачи в двадцатых годах нашего двадцатого века. Прямо ретро-авто, только что сошедшие из конвейера. Одна из машин строгого черного цвета, вторая — ярко-синяя. Как я и подумал, Ксан направился к черной. Прежде чем сесть на пассажирское место, я мельком оглядел покрышки. На первый взгляд выглядели как наши, хотя материал мог быть и другим. Очертания города я видел вдалеке, но мы направлялись не в его сторону. Проехав по узкой дороге, свернули налево, и город скрылся из поля зрения. Главное солнце Кантона светило ярко, но хорошо, что не жарило со всей дури. Я всегда терпеть не мог жару и духоту, особенно летом. От Бласа я слышал про второе солнце. Я решил нарушить тишину. Ксан смотрел на дорогу, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Скала, не человек!» Так вот, я продолжил. «Я пока не углублялся в это...» А это стоит опасаться», — ответил Ксан. Облучение сильное. Даже владельцы дара страдают. Лучше не выходить из дома во время пурпурного дня. Обычный дом защищает? Уж не знаю, насколько попытка разговаривать Ксана получится удачной, но стоило хотя бы попытаться. Да, крыши и стены снаружи покрыты специальным составом, — коротко ответил он. Дальнейших разъяснений, как я и подозревал, не последовало. Попытка поболтать с треском провалилась. «Я бы не советовал пользоваться портальным переходом без подготовки», вдруг сказал Ксан. «А с чего ты решил, что я собираюсь им воспользоваться?» Я сделал вид, что вопрос удивил. «Потому что странно. Первый интерес в Кантоне — взглянуть на портал». Так же сухо ответил Ксан. «Если ты считаешь, что я хочу сбежать...» Я откинулся на спинку сиденья. То почему везешь? Один я бы вряд ли нашел его с первого раза. Потому что мне все равно. Да уж. Этот ответ слышать было даже малость обидно. А если бы попросил застрелить меня, тоже бы исполнил просьбу не раздумывая. Я понимаю, что Найт был важен, как и ты сейчас. Твой статус Санкари Божества Покровителя поможет нам улучшить свое положение. Но если бы этого не произошло, то мне так же было бы все равно. «Почему, кроме Найта, никто не хотел стать Санкарис Соло? Мне и правда хотелось это узнать». «Мы хотели подготовить Найта к этому, но он долго не соглашался. Атрис готовился стать главой семьи, а я не умею чувствовать. Почему не хотел Блаз? и так, думаю, понятно». Проникнуться положением ствирайнов у меня все-таки пока не очень получалось, и вся эта система до конца еще непонятна. Возможно, мне и правда лучше вернуться домой. Так почему же умер Найт? Я все пытался достучаться до Ксана, но на этот вопрос он решил не отвечать. Похоже, они заранее сговорились ничего важного мне не доверять. Я бы на их месте тоже не спешил верить какому-то залетному егуру. Места, по которым мы ехали, больше напоминали сельскую местность, а не пригород. Широкие поля, узкие дороги и пятачки с одноэтажными домиками. Поля переливались желтыми, оранжевыми и красными цветами. Хотя из машины сложно было разглядеть, что именно там растет. В этом мире одежда немного отличалась от нашей, как и еда, но существовали машины, телефоны и компьютеры. Кроме Стверайнов, я пока больше ни с кем не познакомился, но в целом их поведение не выглядело совсем чужеродным. Ксан больше со мной не разговаривал, и я решил, что в библиотеке должно иметься достаточной информации. Жаль, что кроме способности говорить и читать на местном языке, я от Найта больше ничего не получил. А было бы неплохо. Зона портала, к моему удивлению, не была огорожена трехметровым ограждением с колючей проволокой под напряжением. Перед зоной с сетчатым невысоким забором раскинулась парковка. Кое-где на фонарных столбах висели камеры наблюдения. Пропускной пункт напоминал таможню в любом аэропорту не очень большого города. Четыре прохода, служащие в темно-синей форме, рамки металлоискателей. Во всяком случае, ничего другого они не напоминали. Может, и предназначались для иных целей. Несмотря на то, что мы приехали довольно рано, к пропускным пунктам тянулось достаточно много народу и, надо сказать, много кому давали отворот-поворот. Мы припарковались в левой части парковки, откуда КПП было видно не очень хорошо. Я вертел головой в поисках какой-нибудь штуки, похожей на звездные врата, но ничего на глаза не попадалось. «Отсюда ты его не увидишь», — Ксан ответил на незаданный вопрос. «Только когда получишь пропуск и спустишься под землю». «Так порталы под землей, что ли?» «Признаться, меня это удивило». В груди заскребла неясная тревожность. «Не все. Некоторые портальные переходы расположены на большой высоте или под водой. Так как это природное явление, мы никак не можем повлиять на удобство их расположения». «Понятно», — протянул я и потянулся к дверной ручке. «Я ждал, что дядя Оксану хватит меня за руку и скажет, что никуда я все-таки не пойду. Но этого не произошло». Спокойно выйдя из машины, я захлопнул дверь и поплелся в сторону пропускного пункта. Чем ближе подходил, тем больше меня мутило, хотя вроде я не сильно волновался. Оглянувшись назад, я понял, что Ксан никуда не уехал. Интересно, что он задумал? Сначала я шел медленно, но спустя полминуты ускорился, подгоняемый желанием попытаться пройти сквозь портал. Пока я топтался в очереди и двигался вперед со скоростью беременного пингвина, мутить стало сильнее. Я размеренно дышал и старался поменьше вертеть головой. Разношерстная толпа ожидающих своей очереди людей была одета как в местные наряды, так и в какие-то обтягивающие костюмы, как для дайвинга. Еще увидел интересных чудиков. Кожа почти кирпичного оттенка, очень яркие и бесформенные одежды и маленький рост. Кто из них и куда направляется, конечно, я знать не мог. Наверное, часть из них — жители того мира и возвращаются домой, Я повел плечами. Если это так, то почему не вижу ни одного, кто был бы одет в обычные джинсы и футболку? Когда очередь дошла и до меня, строгая женщина с угловатыми чертами лица чуть подалась вперед, рассматривая мое лицо. Предъявите карту гражданина, гнусово попросила она в хрипящий микрофон. А у меня нет с собой, простодушно ответил я. Если она сейчас отправит меня назад, то хоть буду знать, что тут без документов тоже никуда. «Ваше имя?» «Егор Найт uh, «Цель посещения Аркиса Хейгестверайн». «Интересно, а Хейге — это обращение такое?» «В доме новой семьи такого не слышал, но звучало неплохо». «Да просто прогуляться». Я улыбнулся самым милым образом. «Редко выбираешь куда-то. Никакой особой цели нет». «Подождите, пока камера зафиксирует лицо. Не вертитесь». А повертиться захотелось со страшной силой. Никакой камеры я не видел. Ни над женщиной в строгой форме, ни за ней. Протяните руку. В прозрачной перегородке открылось окошко, и я протянул туда пятерню. В руке у женщины оказалась прямоугольная черная штука, которой она коснулась подушечек пальцев. Я фиксирую отпечатки в базе до вашего возвращения. Впредь являетесь с картой гражданина. Счастливого перехода! Отчеканила женщина, и я, наконец, прошел через белую рамку, которая тихо гудела. Оказалось, не так уж и трудно. Я огляделся в поисках каких-либо указателей и вскоре обнаружил стеклянную постройку, напоминающую спуск в метро. Убедившись, что все остальные тоже направляются туда, ускорил шаг. Почему они решили за меня? Почему в наглую сперли душу из моего тела и переселили хрен знает куда? Может быть, я не хочу геройствовать или что-то еще? Если бог-покровитель мне не может ничего объяснить, то и я его слушать не обязан». До входа оставалось еще каких-то метров двадцать, когда браслеты на руках начали невыносимо обжигать кожу. Так сильно, что я согнулся от боли и зажмурил глаза. «Какого?» «Сбежать захотел!» Я открыл глаза, услышав знакомый голос, в котором сейчас явно слышалось недовольство. Лицо же висящего вниз башкой Сола, подтвердило мои опасения. Оно было полно ярости. Ждать чего-то хорошего от него явно не стоило. «Ну-ка, пошли со мной!» Прошепел он и схватил меня за шиворот, резко дернув на себя.